Луиза, январь 1940 -го. а «А-а-а, Луиза, добро пожаловать. В этом семестре ты будешь самой старшей». Мисс Ренишо стояла в холле в своем обычном твидовом костюме с узором, напоминающим вспаханное поле, невосприимчивая к ледяным порывам ветра которые сопровождали каждого входящего. Снаружи вся парковка была забита машинами, шоферы вытаскивали из багажников громоздкие кожаные чемоданы. Вскоре появился и Бракин с ее старым чемоданом, принадлежавшим еще отцу и перевязанным ремешками, потому что застежки почти не выдержали в холл выбежала сестра-близнец мисс Ренишо. Как ни странно, на добрых два фута ниже ростом своей внушительной сестры, и что-то тихо пробормотала. В верхнем ящике стола Лили: "Не перестарайся", ответила та. Луиза взяла чемодан. "Спасибо, Бракин. Пожалуйста, мисс". Он коснулся фуражки и растворился в темноте. А все равно, думала Луиза, вяло поднимаясь по лестнице за Блейком, школьным садовником, который нес ее чемодан. Ее отвели в ту же комнату, что и прежде, мансарду на верхнем этаже с двумя маленькими слуховыми окнами. В тот первый ужасный семестр она делила комнату с Норой, а потом, когда та выбыла из-за войны, с занудой Элизабет крофтон которая вечно болтала о балах, выходах в свет и тому подобных вещах. Другой излюбленной темой для разговора был «Айвор» новелла. Элизабет смотрела «Танцующие годы» 14 раз, однако настоящего интереса к театру не питала. Она тоже выбыла, и в этом семестре ожидалась новенькая, но пока никто не приехал, и Луиза поспешно заняла лучшую кровать у окна. Комната ничуть не изменилась, две железные кровати с голубым покрывалом, два комода с маленьким зеркалом на стене, два узких шкафчика и два стула с плетеными сиденьями. Темно-синий линолеум был так отполирован за долгие годы, что шерстяной коврик возле каждой кровати скользил по комнате от малейшего прикосновения. Она присела на кровать, не снимая пальто, было слишком холодно, и даже мебельная политура не пахла. Внезапно накатило ощущение полного безразличия. Впрочем, чувство тоски по дому исчезло давно, где-то в середине прошлого семестра. До того она боялась даже думать в том направлении, сразу начинала болеть где-то внутри, хоть и не всегда. Такое частенько случалось в первом семестре. Бывало, она месила тесто или сидела в столовой, кругом болтали и только она успевала подумать, что все не так уж и плохо, как отчаяние накрывало с головой, приходилось все бросать и бежать в спальню, сворачиваться калачиком на постели и плакать. Однако мало-помалу она начала привыкать, перестала бить чашки и ощущать тошноту. Иногда по целым дням не вспоминала о доме. Правда, настроение от этого не улучшилось. На Рождество она поговорила с Полли, В конце концов, та находилась в том же положении. После стольких тревожных ожиданий и всяких ужасов война нисколько не изменила привычного монотонного течения жизни, по крайней мере, пока. Полли тогда призналась, что хоть и успокоилась, лучше все равно не стало Впрочем, добавила она, как-то не верится по-настоящему, что война будет такой мрачной и скучной а Клэри вставила, на месте финнов, они бы точно испугались, у нее совсем нет чувства такта. Вообще-то есть и другие поводы для беспокойства, прослушивание, например. Ей удалось убедить родителей дать ей шанс всего на одну пробу, если провалится, то и дело с концом. Научится печатать, пойдет работать в контору. Они согласились лишь потому, что план отправить ее во Францию, учить язык в семье провалился» куда уж теперь, когда война началась. И мать не придумала другой альтернативы. Она слишком молода. В марте ей исполнится 17, чтобы вступить в армию или еще какой-нибудь ужас. Слава богу, это просто невыносимо. Долгие годы тебя держат за ребенка, заставляют учить уроки, и вот когда появляется заветная мечта, ее отбрасывают в сторону как эгоистичную и легкомысленную. Женская служба, ВМС или территориальный корпус наверняка мало чем отличаются от школы-интерната. Значит, если удастся поступить в театральную школу, ей дадут отсрочку на год, а за год многое может случиться. Конечно же, она эгоистка. Это выявил еще святой семестр с Норой. Обе... «Мисс Ранишо принадлежали к высокой церкви, и посещение служб являлось практически обязательным, хотя с ними можно и не ходить, а выбрать другую церковь, где не кадили фимиам». Нора восприняла эти правила с присущим ей пылом и потащила Луизу за собой. Раз в неделю она преклоняла колени в маленькой будке, и хотя поначалу было сложно придумать, в чем исповедаться, Однажды Луиза даже присочинила кое-что. Мало-помалу становилось все проще, с каждым разом ее характер ухудшался. «Я горда, мстительна, честолюбива», — начала она как-то. Однако отец Фрай быстро ее раскусил и заявил, что Гамлет только желал быть таковым. В любом случае, для исповеди это слишком общая фраза. Тогда ей пришлось спуститься с небес, и признаться, что она не хочет чистить туалеты или мыть полы на дежурстве в школе. И они снова вернулись к гордыне. Когда она пожаловалась Норе, что не становится от этого лучше, скорее наоборот, та назидательно заметила, человек не может расти над собой, пока не осознает, насколько он слаб и ничтожен. Она даже придумала устраивать по вечерам тренировочную исповедь. Справедливости ради Нора и в себе выискивала бесконечные недостатки или грехи, как она их называла. И каждый раз Луиза понимала, что это про нее. Однажды они увлеклись и чуть не устроили соревнования, кто хуже. Повседневная жизнь превратилась в минное поле. Минутная слабость и все, считай, нагрешил. «Вот почему это так важно и так захватывает», — воскликнула Нора. Хотя Луиза вовсе не разделяла ее энтузиазм. Теперь она чувствовала, что совсем не любит Бога, хоть и верит, что ей вообще не симпатичен он. Но это, конечно, грех такого масштаба, что Норе лучше не рассказывать. Правда, отец Фрай выслушал на удивление спокойно. Сказал только, что в ее возрасте чувствовал то же самое. Это замечание одновременно успокоило и задело ее легкой ноткой пренебрежения. А потом Нора уехала работать в детский приют тети рэйчел Эвакуированных вернули в Лондон. Элизабет Крофтон-Хей оказалась вовсе не религиозна, хотя и посещала церковь каждое воскресенье. Поначалу было интересно наблюдать за тем, как она наводит макияж, стирает чулки мылом люкс и носит ожерелье из жемчужинок, которые ей дарили крестные, по одной на каждый день рождения. Однако куда более интересный опыт – семестр во Флоренции и долгий уикенд в Сандрингеме почему-то не вдохновлял ее на разговоры, и Луизе быстро наскучила вечная болтовня об «Айворе» новелла Она подошла к двери посмотреть, с кем будет жить. На клочке бумаги значилось «Луиза Казалет» и «Стелла Роуз». Почему-то сразу представилась высокая блондинка с прямыми волосами, струящимися по спине, как на иллюстрациях к сказкам. «Стелла» — подходящее имя для героини». Луиза решила распаковать чемодан и поискать толстый свитер. Стелла прибыла лишь к концу ужина. Она опоздала на поезд и пропустила школьное такси. Пришлось ждать следующего. Ей подали ужин. Мисс Ренешо предложила Луизе составить новенькой компанию, и они одни остались в большой столовой. Стелла совсем не была похожа на принцессу. Курчавые черные волосы, кожа оливкового цвета без малейшего румянца... Узкие зеленовато-серые глаза, высокие скулы, выступающий нос и бледный, удивительно изящный рот с крохотной родинкой, чуть пониже губ. Тут Луиза осознала, что Стелла разглядывает ее с не меньшим любопытством. Обе смущенно улыбнулись. «Ты не скучаешь по дому?» «В смысле?» «Ну, первый вечер, в чужом месте». «Да нет, что ты, я наоборот рада. Когда отец узнает, что я опоздала на поезд, он такое устроит». «А твоя мама?» «Она волнуется, когда он волнуется, так что в результате выходит то же самое. Как тут вообще?» Луиза честно ответила не так уж плохо, однако Стеллу ответ не удовлетворил. К тому времени, когда была съедена яблочная шарлотка, она дотошно расспросила Луизу обо всем и выяснила, что существует три типа работы – готовка, стирка, уборка. «Каждую неделю они меняются». Готовки их обучают две поварихи. Низенькая мисс Ранишо учит прибираться, а старая ироничная ирландка, мисс О'Коннелл, заправляет прачешной. Работа начинается с утра, потом перерыв, в пять после чая продолжения и так до самого ужина. Хуже всех мисс О'Коннелл. Однажды она заставила меня три раза гофрировать стихарь. Как только я заканчивала, она все сминала, окунала в крахмал и велела переделывать. Стелла уставилась на нее и вдруг расхохоталась. «Понятия не имею, о чем ты говоришь». «Ты же знаешь, что такое стихарь? Это белая накидка, которую священники носят в церкви». «Ах, да», — поспешно отозвалась та. «Ну, а гофрировочный утюг?» Тут в дверь просунулась мисс Ранишо Маленькая и сказала, что Стелле звонит отец. Та скорчила гримаску ужаса, однако видно было, что она и вправду напугана. Проворно вскочив, Стелла выбежала вслед за мисс Ранишо. Последняя вернулась через минуту и велела Луизе убрать остатки еды в кладовую. Выполнив поручение, Луиза принялась околачиваться в коридоре. Из кабинета доносился голос Стеллы между паузами. «Да, папа, я знаю». «Да, ты прав. Я же извинилась». «Не знаю, так получилось». «Да, ты прав. Ну, папа, это же не конец света». «Прости, я не знаю, что еще сказать». Казалось, разговор продолжается вечно. В голосе Стеллы зазвучали слезы, и луизи стало ее ужасно жалко. Наконец-то вышло, комически закатывая глаза к потолку и пожимая худенькими плечами. «О, Господи!» — выдохнула она. У мамы жуткая мигрень. Из-за телефонных звонков отложили ужин. Меня никуда нельзя выпускать, потому что я безответственная эгоистка. И он уже готов приостановить мое содержание на целый семестр. Мне показалось, ты... «Плакала? Пришлось изображать, а то бы он никогда не закончил. Ох уж эти предки, у тебя тоже со своими проблемы?» «Да нет, ну то есть бывает. Скорей бы вырасти. И не говори». Так возникли первые ростки взаимного расположения. Еще больше Луизе понравилось, что Стелла, в отличие от остальных девушек, совсем не стремилась стать дебютанткой. «Я даже толком не знаю, что это означает», — объявила она с очаровательным презрением. Вместо этого она планировала заниматься чем-нибудь серьезным, хоть пока и не определилась, чем именно. Тут разговор повернулся к амбициям Луизы и предстоящему прослушиванию. «На Стеллу это произвело должное впечатление. Можешь...» «Тренироваться на мне», — предложила она. «Обожаю, когда для меня играют, поют и всякое такое». «Пожалуй, я даже могла бы поступить в театральную школу вместе с тобой», — предположила она позднее. «Наверное, мне бы понравилось». Это заявление шокировало Луизу легкомысленным отношением к священному искусству — Ты не можешь просто взять и решить стать актрисой. Почему нет? Да потому что это не профессия, а призвание. Для начала нужно иметь хотя бы каплю таланта. Как у тебя? А я и не утверждала, что у меня есть талант. Но ты так думаешь. Может, на самом деле ты мечтаешь прославиться? А мне все равно. Я бы хотела попробовать интереса ради. Когда что-то интересует, неважно, хорошо у тебя выходит или плохо. Главное – процесс. Ммм, ты со мной не согласна? Я просто не думала об этом». Подобные разговоры часто велись в тот семестр, самые холодные на памяти обеих мисс Ранишо. Все ложились в постель с грелками и в толстых носках, а после вечернего обхода тайком закрывали окна. Мисс Ранишо верила в целебную силу свежего воздуха при любой погоде. В гостиной растапливали камин, у которого могло греться с полдюжины девочек за раз несмотря на урезанные нормы продуктов, питались полноценно. Постепенно менялись рецепты. Поначалу казалось, что особой разницы нет. Четыре унца и масло подавались на отдельных блюдечках, а вот сахар и бекон объединяли. Готовили на маргарине и сале. До конца семестра нормы мяса не ограничивали, однако цены поднялись, и теперь их чаще учили готовить рагу, печь пироги использовать потроха. Последние были крайне непопулярны. Луиза перестала ходить на исповедь, однако боялась совсем забросить церковь, опасаясь недовольства мисс Ранишо, так что службу посещала исправно. В следующее воскресенье Стелла пошла с ней. Стояла, сидела и преклоняла колени, как и все, однако при этом молчала. «Я не знаю слов», — пояснила она на вопрос Луизы. «Да и неважно, я все равно больше не пойду. Только хотела посмотреть, на что это похоже». «А разве твоя семья не ходит в церковь?» «Никогда», — ответила Стелла таким сдержанным тоном, что Луиза сочла за благо закрыть тему. Ненасытное любопытство Стеллы, казалось, простирается на все сферы жизни. Она забредала на чужую территорию. «Давай посмотрим, куда ведет тропинка». Исследовала содержимое чужих ящиков, когда они дежурили на уборке. «У Барбары Кастерс есть коробочка с искусственными ресницами», черными, совсем не то, что ее настоящая белесая. А Соня Шиллингсворт хранит фотографию парня, и это явно не ее брат. На что Луиза, шокированная, всегда попадалась в одну и ту же ловушку, «Откуда ты знаешь?» «А у нее их нет», — я спрашивала. Вечно совала пальцы в банки и кувшины, проверяя содержимое на вкус, экспериментировала с баночками, кольт и лосьонами, Даже помаду пробовала и тут же поспешно стирала. В то же время она могла быть удивительно закрытой и на все вопросы уходила в глухую оборону. С ней оказалось ужасно весело. Через пару недель она уже легко копировала любую ученицу. Не только голос, но и походку, манеру держаться и тому подобное. При этом она была превосходной зрительницей. Плакала над Джульеттой и смеялась до слез над скетчем об учительнице танцев. «Луиза, ангел мой, обожаю людей, которые умеют меня рассмешить или заставить плакать. Ты здесь единственная, кто на это способен». Она искренне сочувствовала равнодушию родителей Луизы к ее карьере. «Хотя, знаешь, с другой стороны, бывает и хуже, когда родители за тебя решают, кем ты будешь. А твои тоже за тебя решают?» «Не то слово. Иногда мать хочет, чтобы я поступила в университет и стала учительницей или работала в библиотеке» а отец, чтобы я удачно вышла замуж, а иногда наоборот. Они часто ссорятся на эту тему, потом мирятся и обвиняют во всем меня. «А твой брат?» С ним даже вопросов не возникало. Питер всегда собирался стать музыкантом. Сразу после школы он поступил в академию. Правда, закончить не успеет, его призовут. Ему дали отсрочку на первый год, потому что у него двойная стипендия. Остался только один семестр. «Может, к тому времени война закончится?» не закончится. Откуда ты знаешь? Просто знаю и все. Папа говорит, Гитлер становится невероятно могущественным, к тому же он безумен». Луиза давно заметила, что Стелла часто цитирует своего отца как последнюю инстанцию в разговоре. Иногда, например, сейчас это раздражало. Во всяком случае, пока ничего особенного не происходит. Все наши эвакуированные вернулись обратно в Лондон, налетов, которыми нас так пугали, тоже нет, а еще мой папа говорит, что с каждым месяцем у нас все больше и больше самолетов, кораблей и тому подобного, и немцы не посмеют нас атаковать, так что твой папа может и ошибаться». Однако выражение лица Стеллы, даже самая ее поза, говорила о невозможности такого предположения, и Луиза закрыла тему. К этому времени они так привязались друг к другу, что могли часами спорить, не одобрять друг друга, не соглашаться, но никогда не ссорились. «Как же мне повезло, что ты здесь», — восклицала Стелла. Иногда за этим следовал список достоинств Луизы. не глупая, много читает, определилась с карьерой и вообще человек серьезный. Луиза, краснее от удовольствия, отрицала свои добродетели, сознавая, что на самом деле слишком мало читает и напрягает мозг. В ответ она предпринимала контратаку, перечисляя таланты подруги, которые ей казались более существенными, поскольку давались легко. Стелла могла сыграть что угодно без нот, бегло говорила по-французски и по-немецки, обладала превосходным слухом и фотографической памятью. Ей достаточно было прочитать рецепт один раз и запомнить каждую деталь. Иногда говорили о том, как здорово, что они встретились, и Стелла приводила в пример других девушек ужасно скучных, по ее мнению, и даже перечислила семь стадий дебютантки. Сперва все такие заядлые наездницы с их блестящими румяными личиками в твидовых пиджаках рассуждают об охоте и копытах. Затем же манится затянутые в тюле кружева, маленькие жемчужные ожерелья и тугая завивка. Потом в белом атласе сияют и рыдают на собственной свадьбе затем в кашемировом костюме, держит на руках отвратного младенца, жемчуга уже покрупнее, а, да, я забыла первый выход в свет с этими идиотскими перьями в волосах и в длинных перчатках, потом уже заметно разжирев в сложно сочиненной шляпе на выпускном ребенка и, наконец, совершенно увядшая в бежевых кружевах на первом балу дочери. Все это изображалось в лицах с характерной мимикой. Жестами обрисовывались соответствующее одеяние, пока Луиза не обессилела от смеха. «Генрия-то не так уж плоха», — возражала она. «Да брось, она спит исключительно на спине, чтобы лицо оставалось гладким». «Ты-то откуда знаешь?» «Мэри Тейлор», — рассказывала. «У той вечно кошмары, и Мэри приходится ее будить. Но есть еще ангельские близнецы». Анжелика и Кэролайн Редферн были похожи, как две капли воды — пепельные блондинки с бархатными карими глазами и длинными изящными ногами. В школе они считались шикарными. «А, эти!» Они производят впечатление только вдвоем, как парные статуэтки для коллекционера имеют большую ценность, чем поодиночке. Отсмеявшись, Луиза отметила, что Стелла балансирует на грани самодовольства. «Мы-то сами тоже не подарок», А я и не утверждала обратного. Зато мы стараемся чего-то добиться, растем над собой. Почему-то за Стеллой всегда оставалось последнее слово. Кстати, и за Норой тоже. Видимо, я просто слабохарактерная, начала сомневаться Луиза. Ну, до глупости. В то же время она понимала, что Стелла — ее лучшая подруга, и поскольку, в отличие от нее, ни разу не училась в школах и пансионатах, это был новый, увлекательный опыт, который омрачала лишь мысль о предстоящей разлуке. Стелла планировала остаться и завершить обучение. Хотя кто его знает? «Вообще-то я ненавижу готовить и не собираюсь заниматься домашней работой. Да и что толку учиться, как разговаривать со слугами, если скоро их вообще не будет? Не говори глупостей, слуги всегда будут. Не, они уйдут заниматься какой-нибудь военной работой и не вернутся. Ты бы вернулась. Это другое дело». «Ты рассчитываешь на старую классовую структуру общества. Ну и что? Она же существует!» Однако тут Луиза нечаянно затронула новую, доселе скрытую жилу. Стелла пустилась рассуждать о политике. «На чем, по-твоему, основана классовая структура? Людям не дают возможности получить хорошее образование. В результате они способны выполнять только тяжелую монотонную работу. Либо рассчитывают на тех, у кого есть призвание, типа медсестер». Те все равно будут заниматься любимым делом, как бы скудно не платили. Вот так бедных, малообразованных людей и держат на своем месте, не давая никуда расти. Они лежали валетом на постели, завернувшись в одеяло, и поедали шоколадные конфеты. Какое-то время обе молчали, за окном бушевала непогода. Барабанил дождь, пронзительно завывал ветер, словно в такт хаотичным мыслям Луизы. «Ты никогда об этом не задумывалась, да?» – спросила Стелла. «У этой стороны нет. У тебя в семье не обсуждают такие вещи?» «Да не особенно». Луиза вспомнила, как отец ругался на лентяев, не умеющих работать. Папа однажды рассказывал, что во время всеобщей забастовки водил автобус. Стелла лишь рассмеялась. «Вот я и говорю. Консерватор до мозга костей». «А мама работала в Красном Кресте и еще в благотворительных обществах». «Благотворительность – лишь очередной способ удерживать людей в самом низу социальной лестницы». Луиза умолкла. Речи Стеллы ее изумляли. Ей не хватало ни знаний, ни опыта, ни логики, чтобы возражать, отрицать или добавить что-то свое. Позже, когда они почистили зубы и легли, к ним заглянула мисс Ранишо, пожелать спокойной ночи. Оказывается, на дорогу упало дерево. Луиза спросила – «Но если ты не хочешь, и никто другой не станет, кто же тогда?» И Стелла сразу поняла, что речь идет о домашнем хозяйстве. «Не знаю, наверное, никто. Да и вообще, большая часть домашней работы бессмысленна. Смотри, сколько времени мы тратим на ненужную полировку серебра». Ответ Луизу не удовлетворил, однако она не стала возражать, не будучи уверенной в теме. Все это было так ново, так интересно и волнующе, что она решила разузнать побольше только вот у кого. Обе планировали уехать домой на выходные, но в пятницу Луизе позвонила мать. Боюсь, выходные откладываются. Бабуле внезапно стало плохо, и я везу ее в больницу. А что случилось? Я же сказала, плохо себя чувствует. в Последнее время она стала забывчивой, а теперь вообще утратила связь с реальностью. И слуги с ней не справляются, так что я перевожу ее в лечебницу возле Танбридшуэлс. Мне говорили, там очень хороший уход, папы тоже нет». Ему никогда не дают отпуск, так что давай перенесем на следующие выходные. Но я могу спокойно остаться дома и без тебя. К тому же вряд ли это займет больше одного дня. Боюсь, что больше. Сперва нужно съездить во Френшем, забрать ее от тети Джессики, затем отвезти в лечебницу, потом закрыть ее дом в Лондоне, разобраться с бедной Брайант, та практически на грани нервного срыва, «Бабуля заказывает безумное количество еды для званных ужинов. А потом никто не зовет, поскольку никого уже не помнит, и в результате винит во всем бедную Брайант. Боже, правый, да она совсем с катушек съехала!» «Она просто сбита с толку», — возразила мать с нажимом. Когда Луиза рассказала обо всем Стелле, та предложила. «Может, тебе поехать к нам? Только мне нужно спросить разрешения». Так и получилось после долгой возни и суеты. Сперва мать стеллы дала согласие, а потом мисс Реннишо заявила, что надо получить разрешение от матери Луизы. Последняя потребовала телефон миссис Роуз. «Господи, ну зачем все это?» — воскликнула Луиза. «Почему они обращаются с нами, как с детьми?» «И не говори. А если бы мы были мальчиками, то через год уже считались бы годными ехать во Францию и умирать за нашу родину. Ну, я, по крайней мере». «Стелла в своей 17 была на год старше Луизы. А твоя семья часто говорит о политике?» — спросила Луиза в поезде. «Они говорят обо всем на свете. Они так много болтают, что им не хватает времени выслушать ответ. А потом жалуются, что никто никого не слушает. Не переживай, мы найдем чем заняться». Роузы жили в просторной темной квартире на Сент-Джонс-Вуд. Лифт, похожий на клетку, издавал при движении загадочные звуки. Дверь украшал цветной витраж с железной решеткой. Им открыла низкорослая приземистая женщина. Вид у нее был такой, словно ей все надоело, и она от этого безумно устала. Черные глаза с темными кругами и поджатые в трагическом смирении губы. Завидев Стеллу, женщина улыбнулась и энергично похлопала ее по спине, затем поцеловала. «Это тетя Анна представила ее Стелла, а это моя подруга Луиза Казалетт». «Все наоборот. Сколько раз тебе повторять? Представлять надо младшего старшему». Из глубин мрачного коридора, тянувшегося, казалось, бесконечно, возникла мать Стеллы. «Совсем ребенок», — пробормотала тетя Анна и, кивнув Луизе, удалилась. «Как поживаете, Луиза? Я так рада, что вы составите компанию моей девочке», «Стелла, проводи Луизу в ее комнату. Обед через четверть часа, и папа тоже будет. Это означает «не вздумай опоздать», — вполголоса пробормотала Стелла. «Ты заметила, что они почти никогда не говорят «прямо».» Тем не менее, она быстро переоделась и торчала в дверях, пока Луиза собиралась. «Твоя мама француженка?» «Нет, ну что ты? Она из Вены» фантастическая красавица я знаю пойдем папа уже пришел слышишь хлопнула входная дверь они прошли в большую гостиную забитую разной мебелью мягкими креслами диванами книжными шкафами со стеклянными дверцами почетное место занимал рояль целая стена была увешена огромными позолоченными зеркалами Перед ними на столиках с мраморной поверхностью стояли бюсты Бетховена и еще кого-то. Высокие окна полускрыты темными бархатными занавесями из-под них выглядывали изысканные кружева белого тюля. В сгущающихся сумерках мерцало пламя в камине. В комнате было очень жарко, Стелла взяла ее за локоть и, лавируя между креслами, провела в дальний угол, где стояли миссис Роуз и ее мушка-ратышка. «Папа, это Луиза». Пожимая гостье руку, он сделал замечание. «Когда представляешь людей, называй имя и фамилию. Твоя подруга не горничная». «Иногда в школе на дежурстве». «Хм», — фыркнул он. «Питер опаздывает. Почему?» У него репетиция, просил не ждать. «И мы, разумеется, должны подчиниться. Пойдемте, мисс Луиза».